Светлана не скрывала это от него, а он не возражал против того, чтобы она вынесла Ларисины вещи. И вообще не собирался изображать из себя Отелла бросаться на жену с кулаками и уж тем более травить ее. «А вы, наверное, меня подозреваете», мрачно сказал он. Это даже был не вопрос, а утверждение. «Конечно! Обманутый муж, жадный тип» который не желает делить имущество. Если хотите знать, мы с Ларисой успели обсудить вопрос раздела имущества и вообще развода. И пришли к соглашению, что я куплю ей квартиру в том районе, где она сама укажет. Так-то? И машину я ей оставлял, хотя, понятно, она на мои деньги куплена. Значит... «Жена всерьез решила уйти, если вы даже развод обсудили? Почему же она вернулась?» Тот только развел руками. «Понятия не имею. Восемнадцатого днем она вдруг позвонила мне на работу и сказала, что ждет меня дома. При этом разговоре присутствовала одна из продавщиц. Она может подтвердить. Вам нужно ее имя?» Следователь записал имя и фамилию продавщицы и попросил продолжать. — Ну, я и поехал, раз жена просила, — вздохнул тот. — И что же, вы так сразу бросили работу и поехали? — Да, — твердо ответил Денис, — все бросил и поехал. И вы бы тоже поехали, если бы были на моем месте. Я не хотел развода и надеялся помириться. Я ее любил. Это кто угодно может подтвердить. Ни разу, слышите, ни разу за двадцать лет я не думал о разводе. Многие мужики могут этим похвалиться. Хотя мне-то жилось не больно сладко. Он осекся и с ворчанием начал искать сигареты. Куда он их дел? Следователь смотрел, как Денис жадно закуривает и с лихой обреченностью наливает себе коньяк. Черт с ним, с желудком. Пусть подохну зато с музыкой. Если бы вы знали, как надоедает диета. Сплошная рисовая каша. Расскажите, что было после того, как вы вернулись домой? Она была одна? Денис поведал, что Лариса ждала его для серьезного разговора. Она многое ему высказала. Ничего нового, зато слишком много упреков сразу. Он их и раньше слышал, что он старше ее, что он скучный, что у него слишком примитивные запросы, что она духовно его переросла, хотя куда уж там переросла. Он-то знает, что Лариса никогда нигде не училась, кроме средней школы. И ту закончила неважно. Еще она говорила, что не желает больше жить в золотой клетке, что хочет ребенка, а с ребенком у нее никак не получалось. Я уж тоже грешил, думал, сам виноват. Нет, врачи говорят, это с Ларисой не в порядке. У нее были выкидыши несколько подряд в самом начале замужества, а потом ничего. Я тоже хотел ребенка. Без наследника грустно. Он обвел взглядом обстановку. Зачем все это? Кому останется? Я-то вообще сирота. У меня ни брата, ни сестры, даже племянников нет. Родители умерли. Денис широко и тщательно перекрестился. Он добавил, что Лариса стала собирать оставшиеся вещи, набила две или три сумки, выпила немного виски и все время очень возбужденно отчитывала его. Все ему в счет поставила — пьянство, невнимательность, ожирение, одышку, гастрит. Вспомнила, как он когда-то нагрубил ее маме. В общем, проявила самую лютую бабью мелочность. В какой-то момент, как признался вдовец, он даже искренне пожелал, чтобы Лариса ушла. Невозможно было все это слушать без отвращения. Если уж она припомнила такие мелочи, значит, долго вспоминала, — горестно сказал он, — и чем я провинился? За что она так накинулась? Наверное, просто накопилась. Думала, что с другим мужчиной она будет счастлива. Не знаю, что на нее нашло. Да, может, она и сама не знала. Денис поведал, что не стал дожидаться, когда жена уйдет. Тем более, что она под конец стала совсем невыносима. То и дело начинала плакать, кричала, что ненавидит его, требовала, чтобы он убирался. Он ушел. В клубе, где он часто бывает, могут подтвердить. Он приехал туда и сидел там до часу ночи. В бильярд не играл, в карты тоже. Просто сидел со стаканом минералки и думу-думал. Поехал домой, когда захотел спать. И, честно говоря, никак не рассчитывал, что застанет жену. Вещи так и стояли посреди спальни. Я это сразу увидел, — сдержанно рассказывал Денис. Она лежала на постели, горел свет. Кажется, ночник над кроватью. Люстру... Я зажег сам, чтобы получше ее рассмотреть. Мне сперва показалось, что она спит, но рука... Рука у нее была свешена с постели как-то странно, углом. И Лариса была одета, лежала на спине, а так она никогда не засыпала. Он еще раз подтвердил, что жена никогда не принимала дигиталис. И вообще ничего подобного, ей хватало слабых успокоительных средств. Откуда она взяла эту гадость? Ума не приложу, — горестно вздохнул Денис. Может, у мамы украла? Следователь пропустил это предположение мимо ушей, тем более что у родителей Ларисы ничего подобного в аптечке тоже не водилось. — Кстати, о кражах, — заметил он. — Как это вы не боитесь держать на виду краденую картину? Денис резко поставил на стол стакан с недопитым виски, ткнул мимо пепельницы сигарету. Недоверчиво посмотрел на гостя. «Извините, я вас правильно понял?» И поскольку тот молчал, Денису пришлось говорить самому. Подбирая слова, запинаясь, он рассказал о своих подозрениях насчет этой картины. Жена была сама не своя с тех пор, как повесила эту мазню над кроватью. Откуда она ее взяла, он не знает. Но зачем же было красть? Могла бы купить. Он не разбирается в искусстве, но считает, что такое убожество не должно стоить слишком дорого. «Да что вы! Совсем недорого!» Следователю надоели эти увертки, и он заговорил жестче. Более того, Ларисе Николаевне это полотно досталось вообще даром. Она украла его у жены художника у Екатерины Корзухиной. Денис беспомощно развел руками. «Ужасно. Сожалею. Я готов вернуть ей картину. Разумеется, немедленно. Или заплатить, как она сама пожелает. Я даже готов хорошо ей заплатить. Что ж, теперь она может требовать сколько угодно. Я в невыгодном положении». «Ее уже нет в живых. Деньги ей не нужны». — отрезал следователь. — К чему эти увертки, Денис Григорьевич? Я знаю, что вы сами забирали эту картину у реставраторши, что заплатили ей немного много ни мало сто долларов и, между прочим, унесли у нее кое-что еще. Именно портрет вашей жены, тоже кисти Корзухина. Где же он? Денис резко потер лицо руками и рассмеялся сквозь сомкнутые пальцы. — Боже! — Все-то вам известно. — Хорошо. А что вы скажете, если я сообщу, что Лариса с ума сходила по этому Корзухину, что когда-то, еще до нашей свадьбы, она была влюблена в эту бездарность и крутила с ним роман, и вот сейчас начала тащить в дом его мазню. Не знаю, что с ней случилось, какой винт в голове свинтился, только она тронулась на искусстве. Денис рассказал, что действительно сам забрал у художницы пейзаж. Лариса слишком дорого хотела заплатить за работу, а у него лишних денег нет. Когда он забирал картину, ему в глаза бросился портрет жены. Не хотелось оставлять эту вещь в чужих руках. Он купил его. «За сколько же?» Следователь спросил это только для того, чтобы установить предел наглости Дениса. Со слов Саши он знал, что она отдала портрет бесплатно. Девушке он верил. Этому типу не на грош. И сам не мог сказать, почему. Ему казалось даже, что никакого гастрита у него нет. Ишь, как хлещет коньяк.